День десятый. Ну вот и финал нашей книги. Поздравляю! Когда мы что-то завершаем, это всегда о том, что уже что-то стало нашим. Что-то уже даёт нам силы и открывает новые горизонты. И заключение этой книги о том, насколько мудрее, сильнее и умнее вы стали о том, что можно поставить себе еще одну галочку и сказать «Я молодец! Я сделал, сделала это!». И сегодня, в завершающий день, у меня есть для вас еще несколько заданий. Первое задание — это подарок, это символ, который мы сейчас создадим, и он останется с вами. Может быть рисунком в кармане джинсов, может быть магнитиком на холодильнике, но всегда будет напоминать вам о вашей силе. Сегодня вам снова понадобятся цветные карандаши и бумага. И вам нужно вспомнить, как вы рисовали своего гремлина, свой страх, как вы знакомились. И сегодня вы сделаете ещё одну арт-терапевтическую технику, которая называется «Пожиратель страха». Это ваш собственный внутренний пожиратель страхов, способный справиться с любым гремлином. Это ваша сильная, яркая часть. Закройте глаза — и затем, открыв, изобразите его на бумаге. Это может быть живое существо, может быть яркий, сияющий огненный шар, может быть сердце, бриллиант в короне, может быть кто-то, похожий на милую собаку. Это зависит только от вас. Это ваш личный пожиратель страха. После того, как вы его нарисуете, на обратной стороне листа напишите качества, которыми обладает ваш пожиратель страхов. Не думайте о них заранее, просто посмотрите на рисунок, и вы точно сможете их написать. О чем напишите? Что усиливает вашего пожирателя? Как вы можете его описать? Что его ослабляет? А еще напишите, в каких сферах вашей жизни пожиратель страхов наиболее проявлен. Где эти сферы? Где у него много сил и привилегий, а в какие сферы жизни вы планируете его впустить? Напишите девиз этого пожирателя страха. Может быть, маленькие стихотворения или мини-мантру, например, «Ты сильна и молода, всё в порядке у тебя. Нету повода бояться, лучше нам с тобой смеяться». Напишите все эти послания на обратной стороне листа, и уже потом, закончив упражнение, подумайте, насколько вам свойственны качества пожирателя, в каких ситуациях вы могли бы проявлять их в семейной жизни, И что вы можете сделать уже сейчас? И оставьте себе этот подарок, этого пожирателя страха, на видном месте или в кармане куртки, чтобы в какой-то момент вспоминать о том, что и эта часть жизни у вас тоже есть, и она вам также свойственна и присуща.